Глава первая. «Странный незнакомец». В те дни Петербург еще не накрыла сырая, слякотная поздняя осень. Хоть и шел уже октябрь, но дни все еще стояли теплые, да и солнышко выглядывало из-за туч куда чаще, чем положено ему осенью. Маменька наша старалась воспользоваться хорошей погодой и велела мисс Мур нашей гувернантке – Уреза одни в ней уроки и побольше бывать с нами на воздухе. Пожелая сухопарая и добродушная мисс, распоряжению хозяйки молча подчинилась. И вот каждый день мы, дети, торопливо одевались на прогулку с помощью нашей нянюшки Егоровны. Затем раздавался чуть гнусавый голос нашей мисс: "Бэтсиба, Папалекс, let's go". Егоровна ловко завязывала мне капор, попутно ворчала: "Да когда уж мисье этих наших деток крёстные имена-то выучит? Ты ли за уши по ихнему болтаешь, бойка, растолкуй-то ей, как кого зовут?" Няню невозможно было убедить, что меня, брата Бориса и сестрёнку Шурочку Миссия, то есть мисс, зовёт как надо, правда на английский манер. Всякий раз, выслушивая мои объяснения, Егоровна сводила счёты с Мисмур, называя ту за глаза не только миссией, но и муркой. Как-то выходило, что живя на набережной Екатерининского канала, мы всякий раз выбирали один и тот же маршрут. Мы доходили до Невского, некоторое время шли по нему, затем сворачивали на Садовую, двигались мимо Михайловского замка к Летнему саду, И уже в летнем саду гуляли и играли в волю. И если погода благоприятствовала, возвращались домой лишь к обеду. Я и младшие спокойно наслаждались бы этими прогулками, если бы ни одно но. Каждый раз выходя на прогулку, мы замечали очень странного человека. Между собой мы называли его человек со смущённым лицом. Это придумал Борис, которому тогда исполнилось 8, и я не могла не согласиться с таким определением. Представьте себе человека довольно молодого, прилично, хотя и скромно одетого. Он носил неприметный серый костюм, его ботинки были всегда тщательно начищены, передвигался он мелким, семенящим шагом. Но его лицо, оно было достаточно выразительным, и запоминающимся, если сравнивать с теми, что я встречала за свои 13 лет. Лицо было узким, худым, бледным, с большими вечно опущенными глазами, тонкими темными бровями и темными же ресницами. Пожалуй, это лицо можно было назвать приятным. А еще на нем было написано одно лишь непроходящее смущение – И великое старание никому на улице не мешать. И удивительно, как нарочно именно это у нашего незнакомца никак не получалось. При всей деликатности и незаметности он ухитрялся то толкнуть кого-нибудь, то задеть локтем даму, то отдавить ногу хорошо одетому господину, то опрокинуть латок торговца с яблоками, А то и напугать лошадь извозчика до да так, что та взбрыкивала или вскидывалась на дыбы. У него вечно получалось ступить в грязную лужу и обрызгать прохожего водой, рассыпать чужие бумаги, зацепить зантом кружево на платье или, если он раскрывал зонт, обязательно попадал спицами кому-нибудь в лицо. А если из-за порыва ветра с кого-то слетал котелок или шляпа, Наш незнакомец беспременно наступал на них ногой. В общем, это был не человек, а одно ходячее несчастье. Едва завидев или побеспокоив кого-то, он начинал судорожно и многословно извиняться, отчаянно краснел и конфиузился ещё больше. Мы с братом сперва отнеслись к незнакомцу со свойственным нашему возрасту легкомыслием. Едва завидев его, издали я и Борис уже подталкивали друг друга локтями в ожидании нового конфуза и от души веселились, и лишь под взглядом нашей мисс старались не смеяться неприлично громко. Однако и Борис заметил это раньше меня: человек с исмущённым лицом от чего-то вызывал подлинные приступы ярости почти у каждого встречного. Брат обратил мое внимание на то, что, например, почтенный чиновник в вице-мундире, такой солидный, спокойный, случайно наскочил на человека со смущенным лицом, когда тот остановился завязать шнурок. Портфель важного чиновника при этом полетел в лужу. Человек со смущенным лицом подскочил, кинулся за портфелем и вернул его чиновнику, кланяясь и бормоча цветистые извинения. Однако чиновник аж побогровел от злости и почти силой выхватил свой портфель из услужливых рук. Нам почудилось было, что он сейчас размахнётся и ударит нашего незнакомца, но чиновник всё же сдержался. Грубо выругавшись вполголоса, он зашагал поскорее прочь. Мы проводили его изумлёнными взглядами. Послушай, Лыска, пробормотал Борис, от чего он так рассердился? Я пожала плечами. Однако с тех пор наблюдать за человеком со смущённым лицом нам стало уже не так весело. Мы решили, что тот чиновник верно был в дурном расположении духа, и оттого несчастный человек со смущённым лицом своей неуловкостью и извинениями и привёл его в такой гнев. Но мы ошибались. Когда днём позже наша прогулка возобновилась по тому же маршруту, погода стояла на редкость тёплая и солнечная, и народу на Невском было весьма много. Мы с Борисом даже не удивились, заметив уже знакомого нам человека со смущённым лицом. Он шёл нам навстречу по своему обыкновению как-то боком, опустив глаза, торопясь и стараясь никого не задеть. На беду справа от него шествовала изящная нарядная молодая дама с девочкой или двух и чистенькой скромно одетой старушкой, по-видимому, няней. Слева же торопливо шагал, почти бежал юноша рассыльный, торопившийся по своим делам. Расыльный постарался обогнуть нашего незнакомца, тот с готовностью уступил ему дорогу и при этом сильно толкнул старушку-няню, которая вела ребёнка за руку. Старушка, охнув, села прямо на тротуар. Девочка запнулась об её ноги, шлёпнулась на землю и громко разрявелась. Человек со смущённым лицом схватился за голову и захлёбываясь извинениями, начал одновременно помогать старушке, ребёнку и униженно кланяться даме. Вышло ещё хуже. Девочка, взятая им на руки, подняла истошный крик, а старушка разразилась бранью. Дама, ещё минуту назад сияющая и довольная всем на свете, сделалась красной от гнева, прямо как давишний чиновник. "Да вы судришь с ума спятели, что бросаетесь людям под ноги", воскликнула она и топнула ножкой в изящном башмачке. "Вы это нарочно устроили. Отдайте ребёнка сию же минуту. Судара не помилуйтесь, да у меня и в мыслях, да разве ж я могу" Простите, на коленях молю, простите, бормотал несчастный человек со смущённым лицом, не переставая испуганно топтаться на месте, точно провинившийся гимназист. Дама, не слушая, выхватила заплаканного ребёнка у него из рук. Мерзавец, свинья, убирайтесь, отойдите от нас, с ненавистью прошипела она. А поскольку наш незнакомец всё продолжал кланяться и бормотать, дама с ребёнком на руках направилась прочь, презриливо обогнув его, будто перед ней находился не человек, а выгребная яма. Старушка же, который человек со смущённым лицом помог подняться, выбронила его ещё более непечатными выражениями, да вдобавок весьма чувствительно пихнула острым локтем в бок. Затем старушка устремилась за своей обарой, на ходу выразительно посылая нашего незнакомца к чёрту. Мы наблюдали эту интермедию разуну форты. В этот, как и в последующие дни, сценарий повторялся. Человек с исмущённым лицом, благодаря своей неловкости, причинял кому-то неудобство, порой чувствительное. Но делал он это нечаянно, бурно раскаивался, всякий раз старался извиниться, услужить, вымолить прощение. Особенно странной казалась непропорциональная его проступку ненависть со стороны прохожих. Пусть этот человек и был до противного неуклюж, это качество, как думали мы, не заслуживало руганий тычков и проклятий. Мой младший брат Борис, несмотря на свою насмешливость, бывший добрым, чувствительным мальчиком, даже испытал к нему жалость. "Знаешь, что я думаю?" сказал он мне тем же вечером, хмуря брови. "Если бы он не бросался виниться всякий раз, ему бы и не доставалось. Представь, Лиз, вот толкну я тебя нарочно, повинюсь, а ты на меня же с кулаками. Верно ему обидно? А не извиняться нельзя же, как есть?" Светенью её зовут. И называют, задумчиво добавила я, хоть он и извинялся. Мы ещё потолковали о том, что и маменка с папенькой, и мисс все учат нас быть вежливыми до да почтительными, а вон оно как оборачивается. Однако пора было уже ложиться спать. Явилась мисс Мур почитать нам на ночь роман господина Диккенса о девочке Нелли. Чтение английской книги весьма быстро усыпило нас. А уже следующим утром подохождение человека со смущённым лицом предстали перед нами в новом свете. На следующий день мы отметили, что неловкость и извинения человека со смущённым лицом не только вызывали у окружающих беспричинную ярость. После этих вроде бы пустяжных Историй у его жертв отчаянно портилось настроение, и они становились злы на весь белый свет. Молодые счастливые супружеские пары прямо здесь на улице начинали ссориться, прилично одетые господа раздражались на погоду, товарищи по службе, собственных жён, матери кричали и гневались на ребятишек, извозчики грубо бранились между собой и дерзили седокам и срывали досаду на лошадях. От чего так происходило, бог знает. У этого человека был прямо-таки какой-то дар, одним своим видом вносить разлад в окружающий мир. Притом он, по нашей тогдашней уверенности, ничего не делал нарочно. Немного позже мы встретили его на Садовой. Эта улица была весьма оживлённой, переполненной пешеходами, экипажами и пролётками извозчиков. ходили по ней иконки, ярко-жёлтые, двухэтажные, с открытым имперИАлом, запряжённые пары лошадей. Всё это непрерывно двигалось. Извозчики перекрикивались, конки трезвонили, на садовой было шумно и стоял сплошной квардак. Молодой человек, уже известный нам человек с исмущённым лицом, торопливо перебегал с одной стороны улицы на другую. Мы с братом уже не сомневались, что добро мы это не кончится. И оказались правы. Наш незнакомец ухитрился споткнуться и едва не угодить прямо под колёса шикарного закрытого ландо, что двигалось насколько возможно быстро и благодаря мягким резиновым шинам почти бесшумно. В последний момент незнакомец сумел таки отскочить в сторону, и по обыкновению, заискивая, начал приговаривать извинения. Однако важный и надменный кучер в бархатном кафтане и с павлинием пером на шапке был сильно разъярен, едва не став участником серьезного уличного происшествия. Кучер натянул поводье и громогласно выбронился. Короткий кнут в его руке невысоко взлетел и запечатлел не сильный, но чувствительный удар кучер. по плечам нашего незнакомца. Очевицы ахнули от неожиданности. Из кареты послышался властный мужской голос. Он вопрошал, почему остановились. Затем звонкий женский смех. Человек с исмущённым лицом, озираясь и улыбаясь потерянно, добрался до тротуара. Казалось, его не столько задевает полученное оскорбление, сколько огорчает собственная неловкость. Грубиян кучер собрал поводья. Я наблюдала за нашим незнакомцем, который продолжал неловко и жалко улыбаться, и пропустила момент, когда произошла катастрофа. Борис рассказывал потом, что лошади запряжённые в ландо, верные испугались резкого звонка конки, что прозвучало у них прямо на духом. Как бы то ни было, Лошади рванули с места и понесли вскачь. Ругательство кучера, испуганный вопль, женский виск всё это слилось в один общий гул. Затем послышался грохот и крики ужаса и боли. Мы с Борисом от испуга схватили друг друга за руки, а наша заботливая мисс прижала к себе мою четырёхлетнюю сестрёнку Шурочку, дабы уберечь её от страшного зрелища. Элегантное ландо с переломанными рессорами лежало на боку, а конка, в которую оно основательно врезалось, сошла с рельсов и вся перекосилась. Казалось, она вот-вот перевернется. На мостовой валялось изуродованное тело кучера. Неподалеку от него я увидела еще нескольких человек, раздавленных и помятых копытами взбесившихся лошадей. К ним уже бежали со всех сторон. Кучера. Какой-то расторопный молодец ловко открыл дверь покорёженной кареты, оттуда не доносилось ни звука. Заглянул туда и, ставше вдруг зеленовато бледн, растерянно смотрел сопо сторонам, покачал головой и перекрестился. Мисс Мур держа шашурочку на руках, поспешно зашагала вперёд, строго приказав нам с Борисом следовать за ней. А, ну и понятно. Разглядывать окараванные мёртвые тела нам детям вовсе не подобало. Однако я медлила и продолжала искать глазами нашего незнакомца, который в этом происшествии никак не участвовал и совершенно не пострадал. Я вскоре увидела его и стиснула руку Бориса, привлекая его внимание. Человек со смущённым лицом стоял неподалёку, на тротуаре Он смотрел, щурясь, откинув голову, и казалось, стремился запечатлеть в своей памяти увиденное, точно художник, что выбирает вазу для натюрморта. Никаких чувств не было в его глазах, одно холодное, пристальное внимание. Это настолько диссогармонировало с его обычным виноватым, жалким видом, что я отаропела. В какой-то момент он отвернулся и направился прочь. При этом его смущённое выражение лица мгновенно, будто маска вернулась на место. "Лиза, ты видела?" прошептал Борис. "Он же Он же вовсе не такой. А мы-то думали". Брат не мог точнее выразить совершенно понятную мне мысль. "Да, Человек со смущенным лицом, оказывается, был совсем не таким, каковым мы рисовали его себе. А вот каким же он был на самом деле, ни я, ни Борис в ту минуту не могли бы сказать. О несчастном случае писали газеты, и мы слышали, как взрослые, по обыкновению преувеличивая и украшая рассказ разными неточностями, передавали друг другу эту историю. нигде не фигурировал наш незнакомец. Конечно, он же просто находился рядом в тот момент и был совершенно ни при чем. Мы с братом по взаимному уговору никогда не делились нашими наблюдениями с маменькой или мисс Мур, а Шура была слишком мала, чтобы замечать то, что замечали мы. И теперь нам казалось, что мы единственной на свете знаем — кто на самом деле был причиной катастрофы но спроси нас почему мы так в этом уверены никто из нас не мог бы объяснить внятно да и как столь жалкий нелепый человек мог устроить такое несколько дней после несчастья на садовой мы не видали человека со смущённым лицом мне уже начало казаться что он просто плод наших с борисом фантазий Ну, брат, упорямо качал головой и утверждал, что не сегодня, завтра мы его встретим. Что вскоре, подтвердилась. Мы прогуливались по летнему саду. Казалось, эта сама солнечная осень располагает к доброму, счастливому расположению духа. Все, кто окружали нас, улыбались. Радовало глаз великолепие мягких, золотисто-багряных красок. Мы бегали вокруг памятника баснописцу Крылову. Слоя опавшей листвы шуршал под ногами, и к нашему удовольствию, мы уже набрали несколько хапак красивейших листьев, чтобы потом вместе с мисс Мур заняться составлением гербариев. Я буквально споткнулась взглядом о человека со смущённым лицом. Признаюсь, я уже успела позабыть о нём. Борис также заметил его и прошептал: "Ну, Что я тебе говорил? но я шикнула в ответ. Как же мне не хотелось, чтобы очередной чудесный день был бы испорчен каким-нибудь неприятным происшествием. Ну, может быть, хотя бы сегодня, мысленно взмолилась я. Не знаю, было ли это капризом высших сил либо случайностью. Сидевший на лавке почтенный старичок в тёплом пальто которому наш странный незнакомец ухитрился просыпать на колени чуть ли не целую баноньерку мятных лепёшек, не только не подскочил от ярости и раздражения, а наоборот, безмятежно улыбнулся. Я и Борис были изумлены. Стречок же в ответ на многословные и невнятные извинения незнакомца несколько раз произнёс: "Ничего, ничего". Не беспокойтесь, пожалуйста. Затем он встал, опираясь на трость, и спокойно, не торопясь, направился в глубь сада. Я перевела взгляд на нашего незнакомца. Вместо обычного искреннего, чуть ли не до слёз огорчения, на его лице появилось выражение подлинной какой-то дьявольской злобы. Его тусклые глаза неопределенного цвета сверкали. Я с содроганием увидела вертикальные зрачки в ярко-желтой радужке. И в эту минуту его взгляд встретился с моим. Несколько мгновений мы в упор смотрели друг на друга, и какое-то непонятное чувство подсказало мне. Он понимал, что я за ним наблюдаю. к своему стыду я взвизгнула от страха и кинулась к мисс Мур, хотя мне было ясно, что такое поведение подобает разве что шурочки, моей младшей сестрицы. На тревожные вопросы я смогла лишь пролепетать, что на меня смотрит очень неприятный господин, которого я испугалась. Мисс Мур повернулась туда, куда я указывала дрожащим пальцем, но наш жутковатый незнакомец уже исчез. Борис же сильно дёрнул меня за руку, и я поняла, что чуть было не выдала нашу с ним тайну. Буквально через 10 минут вдруг хлынул проливной дождь, и мы кинулись бежать по центральной аллее сада с тем, чтобы поскорее найти извозчика. С этого дня погода ужасно испортилась. Начались ежедневные дожди, стало холодно, грязно. скучно. Мы забыли долгие прогулки. Да и вообще почти перестали выходить из дома. Изредка мы с братом вспоминали человека со смущённым лицом. Я теперь даже радовалась, что мы всё время остаёмся дома и, вероятно, больше его не встретим.